Памяти демона Приходил по ночам в синеве ледняка от Тамары. Порой крыл намечал, где гудеть, где кончаться кошмару. Не рыдал, не сплетал оголенных их схлестанных в шрамах. Уцелела плита за оградой грузинского храма. Как горбунья дурна Под решетку и тень не кривлялась, У лампады зурна, чуть дыша, А к не справлялась. Но сверка не рвалось в волосах, И как фосфор трещали, И не слышал колосс, Как сидит Кавказ за печалью. От окна на аршин, Пробирая шерстинки бурнулся, Клялся льдами вершин. Спи, подруга, лавиной вернуся. 1917 год